Глава 16 н а На барьере. Потоки воздуха приятно колыхали волосы, залезали под рубашку. Щеки и ладони ощутили под собой что-то твердое, осязаемое. Так обычно и просыпается тело. Во сне не ощущаешь собственной тяжести. Нет вообще тактильной отдачи. Бесплотное существо, взаимодействующее с окружением эмоциями. Максу было привычно мыслить более компьютерно. Человек переходит в режим гибернации и спокойно существует в своем внутреннем мире. Пока не приходит команда. Будто кто-то кнопки понажимал или подвигал мышью. Извне или изнутри – извечный вопрос. Человек просыпается вместе со своей биологической оболочкой и частично она же выдает з а д а н и е Ладони упирались во что-то очень грубое, шершавое. м а к с усилием раздепил веки. Асфальт. Попытался оторвать своё тело от него. Со стороны смотрелось, словно он не может отжаться. В руках и правда не было силы. Она вроде бы и текла по организму, но заставить его действовать могла с трудом. Низкое напряжение сети. «Бывает интересно такое», — подумал Макс. «Давление, например, бывает. Может, и с энергией так же». Чьи-то заботливые руки помогли. «Нанремов. Кто же ещё?» «Так, и где же они?» Макса пошатывало, вращать головой было тяжело. От резких порывов ветра слезились глаза. Не в бассейне уж точно. Но успех это или провал? Он стоял посреди улицы, которую не сразу, но узнал. Именно по ней во снах они прогуливались с Юлей. Как раз здесь появлялся роковой свет фар. Здесь были только он и психолог. Никаких посторонних звуков. Вообще никаких, не считая утробного подвывания ветра. И стуканами стояли дома. «Это и есть коридор между мирами?» — спросил подошедший Нанремов. «Наверное», — слабо ответил Макс. «Здесь я бывал во снах. Знаете, куда идти?» м а к с и м о г л я д е л с я С одной стороны улицы горизонт заволакивала темнотой, с противоположной — с е р о е м а р е в о Линия домов уходила в никуда. «Пойдемте, пожалуй», — он не договорил. С тёмной стороны дунул особо сильный порыв, заставив мужчин пригнуться. «Смотрите, оттуда что-то летит!» Стараясь перекричать ветер, сообщил Нанремов. Действительно, волны воздуха несли нечто неразличимое на расстоянии. По крайней мере, это не были автомобили, и Макс стоял, ожидая. Светлые точки увеличивались. Вот мимо них пролетела газета, затем ещё одна. За ними целая стая. Некоторые врезались Максу в туловище, и он отбрасывал их в сторону. «Давайте, наверное, выдвигаться», — предложил доктор, прикрывая лицо рукой. «Вам помочь?» «Я сам», — хотел сказать Макс, но ноги подкосились. Нанрымов с усилием поднял его, положил руку к себе на шею и повел вперед. Голова Макса болталась от ходьбы и от этого становилась еще труднее. Укачивала, почище лодки в шторм. Он увидел впереди бледный, желтый о т с в е т Так встаёт солнце, разливая своё свечение на мрачный мир, вымывая всю черноту. «Рассвет!» — хрипло сказал Макс. «А?» — психолог остановился. «Какой рассвет?» Заметив и проследив взгляд Максима, он прищурился. «Это, мне кажется, хороший знак. а ч ё р т Ему на голову набросилась очередная газета. «Нет, Сергей Осипович!» — прошептал Макс. «Это не светило небесное. Это фары». И сна. Нан р е м о в быстро посмотрел на растущий Ореол и вновь на Макса. «Припоминаю, вы рассказывали. Когда они прибудут сюда, вы проснетесь». Макс кивнул. «Только не уверен, что это хорошо. Вдруг я все забуду, как в темной башне. По второму кругу я не смогу пройти такое приключение. Вероятно, вообще все начисто забудется. Но я не верю. Не может быть такой путь пройден просто так, лишь бы все исчезло». «Ну, тогда, может, подумаем...» Теперь психолог не окончил фразу и обернулся назад. По улице летели уже не только клочья бумаги. Вот пронеслось окно. Прямо с кусками стены вокруг рамы. Макс приглядился в источник ветра. Там стало ещё чернее. Тьма небытия приближалась, сдувая своим дыханием остатки реальности. Рядом с ногой воткнулся в дорожное полотно столб. Глубоко вошёл, словно был заточен. Макс рассмотрел торчащие корнями обрывки кабелей. «Тут опасно», — подумал он. «Каким бы внеземным это место не было, но здесь есть своя физика. Раз железо пробивает асфальт, то и какой-нибудь к и р п и ч расшибет голову». «Точно!» — вдруг крикнул Нанремов. Он потряс Макса за рукав и указал куда-то на улицу. «Эврика, Максим, видите?» «Тротуар, деревья, обычные многоквартирные дома, старые постройки с магазинами на углах. Первые этажи еще архитектором были изначально выделены под торговые точки и полезные заведения. Стандартный набор. Юрист-универсал, все виды услуг. Стоматолог, спасите ваши зубы. Парикмахер, модельные стрижки и барбершоп. Как писали классики. Помыться, побриться и написать завещание. Или как-то так. Что еще? Аптека, банк, куда же без него, даже в иной реальности. Аптека, Максим, аптека... в о с к л и ц а он анремов единственный ваш вариант простите сергей осипович я что-то не совсем это вы меня простите вы сами честно говоря натолкнули меня на мысль похоже дыра которую мы создали либо ведет сюда в некий буфер между двумя мирами или мы недостаточно глубоко пробили эту стену или как это назвать но вы бывали здесь во сне понимаете во сне там док махнул куда-то рукой в таких случаях всегда возникал барьер «Поэтому мы и решили привлечь Синни-Польского, чтобы вас так быстро не засекли. Прорезать дверь без ваших сновидений. Но кто знает, что произойдет здесь? Знаете, как обычно в приключенческой книге или в фильме, герой сбегает через оставленный в уголке люк, вентиляцию и все такое? Сон — единственный люк, который я вижу». Ответом был лишь усталый кивок. Максу становилось все хуже. «Не умереть бы до того, как заснешь», — подумалось ему. «Тогда двигаем быстрее в аптеку. Подберем вам там что-нибудь успокаивающее и вперед. А как же вы, доктор?» Вдруг вспомнил Макс и даже чуть взбодрился. «Я-то выпрыгну и ь пожара, но вы...» Нандреймов а улыбнулся. я п р и д а м с я буддийскому спокойствию. Не д у м а я что рационально нам обоим ничего не делать. Хоть это и по-товарищески красиво. Так будет какой-никакой шанс. Но кроме вас у меня никого не осталось». Макс сжал губы. «Идемте, вы тоже выпейте снотворного. Может, вместе полетим в неизведанное?» Психолог вновь п о д п ё р с собой пациента и потащил через дорогу. Прямо перед глазами ветром сдуло вывеску юридической конторы. Не сорвало и унесло. Она просто начала исчезать. Если присмотреться к процессу – рассыпаться. Тоненькие ниточки частиц материи уносились ураганом. Макс напряг зрение, чтобы увидеть – как все здесь подвергается такой коррозии. Что будет, когда все исчезнет? А может, это его сознание, вот так вот выдувается его душа, разносится в вакууме небытия? А что такое человек без души? Биологическая машина – это ладно. Умрешь, скушают тело благодарные земные создания. А вот если лишишься чувств, мировоззрения, воспоминаний, стремлений, сможешь называть себя человеком? Он в очередной раз посмотрел по сторонам. Тиски сжимались. Свет и тьма двигались друг на друга. Ведь мир не черно-белый. Именно когда две эти сущности сталкиваются, смешиваются, переплетаются и образуется жизнь. Не новая идея. Мудрецы одним круглым символом сформулировали все эти мысли. Вдруг он лишился своей опоры и кубарем упал на тротуар. Наверное, Нанремов споткнулся. Сергей Осипович, вы... — начал Макс и запнулся. Доктор удерживал свое тело, опираясь на руки. Одна нога согнулась в колени, второй не было. Выше колена был не обрубок и даже не обрыв. Подобно вывеске, его конечность источалась. Лицо мужчины не выражало боли или страданий. Он выглядел усталым и улыбался. — Доктор, — прошептал Макс, — нет, док. Он так хотел что-то сделать, — Хоть чем-то помочь. Перемотать рану, дотащить в спасительный уголок. Максим уже протянул руку, но пальцы схватили пустоту. Там, где секунду назад было плечо. «Знаете», — сказал Нан Ремов, «если действие идёт по сценарию, как упоминалось когда-то, то всё логично. Чем ближе конец, тем реже наши ряды. Сначала т у т храбрый паренёк, потом наш профессор, где-то в другом мире в машине, упавший в бассейн. Значит, и вашему покорному слуге не увидать кульминации. Моя миссия — довести вас до нужного рубежа. Финальный уровень. Герой всегда проходит сам. Я попробую что-нибудь, — Макс отрицательно замахал головой, отказываясь от такой жертвы. Ничего вам делать не нужно. Доберитесь в аптеку, ищите барбитураты, должна быть отдельная полка. Скорее всего, шкаф будет запертый. Финобарбитау или нечто подобное. «Только посмотрите дозировку и возьмите в полтора, максимум в два раза больше, для скорости, но не вздумайте высыпать себе в рот всю банку. Тогда уж точно сон будет вечным». Сказав это, доктор прикрыл глаза и упал лицом вниз. Шокированный Максим наблюдал, как безжалостный ветер унёс последней ч а с т и ц ы его последнего союзника. В лицо вновь п р и д а т е л о чёртова газета. Макс брезгливо откинул её». Взгляд мимолетом ухватил другие такие же листы бумаги и отметил, они все одинаковые. Что это могло означать, непонятно. Да и времени на подобные ребусы не оставалось. Глубоко вдохнув, Макс рванул к аптеке. Ноги слушались плохо. Все норовили подломиться. Он падал на колени, полз на них. Какой-нибудь осколок реальности мог сейчас легко прибить его, но Макс даже не поднимал головы. Ближе и ближе становилась заветная дверь. «Запертая она быть не может. Просто никак. Она и не была». Макс ввалился в помещение и, не давая себе отдыха, двинулся к прилавку. Теперь уже не удержался и, по инерции качнувшись вперед, рухнул на витрину. Острые стекла вонзились в лицо, на голову посыпались картонные коробки. Думать о такой вещи, как боль и раны, в данной ситуации, показалось Максу смешным. Войдет в другое измерение некрасавчиком, ну и ладно». Брутальные образы со шрамами тоже в моде. Юля поругается, но простит. Что-то хрустнуло в здании. По стенам проходила дрожь. Казалось, оно изо всех сил пыталось сжаться в огромный кулак. И всё. Разожмёт? А там лишь сдавленное тельце. Максим перевалился через прилавок и упал прямо к провизорским полкам. Слабо знакомые категории антигистаминное, ОРЗ, БАД... Ящички, крутящиеся полки с батареями, пузырьков и конвалют. По лицу уже растекались тёплые струйки. Согнувшись, он лихорадочно искал свою цель. Нанремов говорил про особый шкафчик. Этот открыт, соседний тоже. Вот оно. Одна из створок не поддалась. Макс зёрнул сильнее. Данного уровня заряда мышц никак не хватало на такие действия. Хотелось закричать. «Но как так? Самая последняя дверь охраняется не демоническим цербером, образом всего отрицательного на свете, а примитивным мебельным замочком. Работать головой, а не руками», — почему-то вспомнилось Максу выражение дядюшки Скруджа. Он еще раз взглянул на мебель, пару секунд поразмыслив, что-то прикинул. Отойдя к краю шкафа, он схватил его и стал раскачивать. Раз, и он еле сдвинулся. Два, амплитуда расширилась. Силы таяли на глазах, и Макс буквально всем телом висел на своем противнике. Три, с полок посыпаясь все содержимое. На счет четыре, вся конструкция наконец-то завалилась. Немного отдышавшись, Максим ступил на заднюю стенку и тяжело зашагал туда, где должен находиться заветный сейф. Хрязь! Каблук проломил фанеру. Макс расширил дыру по кусочкам, отрывая стенку, сунул руку. Вытащил какие-то баночки. Поднес поближе к глазам. Вот оно. Барбитурат. Дрожащей рукой он скрутил крышку. Снаружи неприятно затрещала н е и з в е с т н о е Макс выглянул из-за прилавка. Тьма была уже совсем рядом. Она вырвала общую стенку, явив за собой продуктовый магазин. Вместе с несущей конструкцией оторвалась и проводка, обнажив концы. Случайно или нет, но электричество было. За искрившийся край кабеля упал точно на стенд с чипсами. А это, как известно из роликов интернета, очень даже горючий материал. Пока еще осторожно, мелкие языки пламя не трогали все вокруг. Осваивались. Из-под большой пачки с нарисованным в огне перцем п о д н и м а л с я дымок. На мгновение Макс задумался, не сгорит ли тут заживо. Да еще и во сне. В самом дальнем углу краснел огнетушитель. Нет, тушить не вариант. Нет ни сил, ни времени. Значит, выход действительно только один. Зажат в потной от напряжения ладони. «Нан д Рэмов говорил про инструкцию», — вспоминал Макс. Вытащил бумажку, бегло прочитал. «Норма? Две штуки». Но это норма, а нужно ускорение. Перевернул банку, вытряхнул три продолговатые таблетки. Закинул в рот. Сглотнуть никак не получалось. Сухое горло выталкивало всё обратно. И Максим закашлялся. Успокоившись, разгрыз лекарство, смешал с я слюной и усилием втолкнул в себя горькую массу. Пошло так себе. Оставалось ощущение, что всё это зависло где-то в горды. Обессиленный, он облокотился на стену и сполз сидячее положение, продолжая наблюдать за разгорающимся магазином. Словно сидел дома, перед камином. Пламя уже вовсю освоилось и пыталась попробовать на вкус консервы, крупы. Рассматривала холодильник, засовывая свои языки в щели и технологические отверстия. «Ну же, действуй!» — уговаривал маг содержимое желудка. В тот момент в помещение ворвался порыв ветра, подкинув в костер дровишек. Точнее говоря, макулатуры. Снова чертовы газеты. Одна из них кружилась и выписывала пируэты, не решаясь, куда бы сесть. Внезапно она совершила рывок. будто увидела Макса, и ничего лучше него не существовало. С шуршанием два тонких листа приземлились прямо у его ног. Ему лень было даже сгибаться, чтобы поднять ее, но любопытство победило. Со стоном он протянул руку, взял газету. Комната вокруг теряла четкость, расплывалась. Вероятно, начинал действовать препарат. Макс инстинктивно жмурился, помогая утомленным глазам. Местный таблоид. «Ворошиловградская правда». Такие издания представляли собой некий парадокс. Отголосок прошлого, но мощный. Как стрела в эпоху автоматов. В нынешнее время загибаются бумажные монстры, у которых репутация, деньги, матерые журналисты. Их все знают и любят. Помнят как нечто неизменное в жизни своих стран. Тем не менее, они гибли одна за другой, переходя в цифру. Местные же газетенки никто вроде как и не знал и не читал. «Ну о чём? Как на местном совете обсуждали уборку скверов. Но эти изгои были живее всех живых. Да, можно сказать, денег они не приносили, финансировались из бюджета. Но опубликую в такой газете закон, объявление об услугах личного характера, чьё-то заявление и всё. Не вырубишь топором. Официальное здание? Получите и распишитесь». Запись в истории человечества, конкретно от данной точки во времени и пространстве, сделана. Откуда эта газета вообще здесь взялась? Склад что ли рядом или редакция? Макс не п о м н ю чтобы в последнее время покупал или читал данное издание. Он кинул быстрый взгляд на страницы, которые все оказались идентичными. Какая-то заметка с фотографией и текстом была размножена на все развороты. Макс сразу и не узнал свою машину с разбитым носом. Он уже не помнил ее такой. Точнее, совсем не помнил. Авто, как говорят в народе, п о ц е л о в а л а столб. Вдавленная решетка радиатора, смятый невидимой гигантской рукой капот и дыра в лобовом стекле. Напротив пассажирского сидения. С боков, окружив фотографию, был текст. В Октябрьском районе Ворошиловграда произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. ДТП произошло около 19.00 на улице Возрождения. Столкнулись автомобили Киа и Амулет. По словам представителей ГИБДД, из-за дождливой погоды была недостаточная видимость и скользкая поверхность асфальта. Водитель Амулет превысил допустимую скорость и не заметил приближающийся навстречу из-за поворота автомобиль. Свет встречных фар ослепил водителя Киа, заставив совершить резкий маневр. Автомобиль врезался в столб. В автомобиле Киа находились два человека. Не пристегнутая ремнем безопасности девушка выдать его через лобовое стекло. Однако серьезных травм не получила и от госпитализации отказалась. Водитель Киа получил тяжелое сотрясение мозга. Он был госпитализирован и на данный момент находится в коме. Водитель амулет не пострадал. Он вызвал полицию и скорую помощь. Напомним, что вчера также сообщалось... Девушка... жива. Водитель в коме. Минуты и секунды даже не шли и не ползли. В помещении, где-то внутри сознания, время остановилось и исчезло. В аптеку проникал летучий дым, заставляя Максима кашлять. Температура тоже повышалась, но он не мог определить виновника, собственный обессиленный организм или подползающий огонь. Глаза осоловели, после сытного обеда, сила тяжести увеличилась. Макс хотел осознать прочитанное, покрутить его со всех сторон, пройти все эти стадии непринятия, отрицания, смирения, какие там еще. Да все это ерунда. Ведь глобально, если сия скрижать ворошиловградская правда отображает истину, то... Сознание обволакивало приятное одеяло безмятежности. Голова упала на плечо. Его разум разрывался на две части. Одна получила несовместимую с реальностью информацию, вторая тянула куда-то за горизонт событий. Что-то кололо грудь. Повернуть взгляд уже было невозможно, да и ненужно. Действуя работающей еще рукой как манипулятором, Макс достал из нагрудного кармана кусочек картона. Пальцы сжали заветную половинку фотографии. Спустя некоторое время на потолке включилась форсунка противопожарной системы. Распыленные капли покрывали р а с п р о с т ё р т о е тело Макса.